Поужинав, Уиллоу начала ревниво сравнивать свое домашнее обустройство с домом Глории Грэнджер, пытаясь представить, что о ней сказала бы миссис Рушем, если бы ее начали расспрашивать о хозяйке. Успокоив себя тем, что миссис Рушем не была ее родственницей, да и платили ей хорошо, Уиллоу вернулась к своей работе.